Глава девятая. «Да что этот козёл о себе возомнил?» Рома восклицает, вставая с места так резко, что его стул падает. «Вздумал, что ему позволено направить миром?» «Ты сам говорил, что без его займа нам не поставить бизнес на ноги», произношу терпеливо, глядя в окно. «Сукин сын!» «Так ты хочешь подписать контракт или нет?» переспрашиваю, поворачиваясь к мужу. Сдержанно киваю на стол, где лежат бумаги. Я думала о документах всю ночь и утром отправилась в офис, чтобы обсудить с Ромой детали сделки и подписать в случае его согласия. «Нам нужны деньги», — сдается, устало. «Но ты же не справишься с этой должностью. Я не могу оставить у руля девушку, которая ничего не смыслит в бизнесе». Пропускаю мимо ушей оскорбления и скрещиваю руки на груди. «Да или нет?» — повторяю. «Ладно, пусть подавится этим». Цепляется столовую ручку и ставит свою подпись на всех листах. Теперь там только по две пустых строки для меня и озмагголово. Передай ему привет, когда увидишь вновь, и скажи, что я очень недоволен. Швыряет ручку на стол и широкими шагами пересекает кабинет. Но у двери останавливается и оборачивается, тыча в меня пальцем. Когда бизнес загнется, будь добр, вспомни, что по твоей вине я ушел в отставку. Хлопает дверью, а я несколько минут пялюсь на ту, а потом собираю бумаги и складываю в сумку. Выхожу из кабинета вслед за Ромой и даю секретарю поручение. Подготовьте документы на мое имя. С завтрашнего дня я замещаю романа. Также оповестите совет директоров, что у нас внеплановые перемены. Соберите их завтра в одиннадцать в конференц-зале. Хорошо, Фаина Руслановна. Я вернусь после обеда, направляюсь к лифтам. Набираю номер размагулова дрожащей рукой. «Слушаю», — отвечает после первого гудка. «Рома подписал. Я могу подъехать». «Принял», — называет адрес, где находится. Я киваю и отключаюсь, не позволяя себе лишнего трёпа. «Водитель привозит меня в один из самых топовых ресторанов города. Я вхожу, деловито оглядывая посетителей». «Вас ожидают...» Администратор приветливо улыбается. «Да, вон тут мужчина. Киваю и отказываюсь от любезности администратора меня проводить». Азмагулов сидит ко входу боком, и я вижу его профиль. Именно он понравился мне в тот злополучный вечер. Что-то в нем есть. Сейчас на тигране белая рубашка и черные брюки. Он полностью сосредоточен на экране ноутбука, не отрывает от него глаз. Я подхожу к его столику, и он спохватывается и встает. «Фаина», — улыбается мне без намека на интимность и помогает сесть, по-джентльменски выдвигая для меня стул, — «рад встрече». «Я не займу много времени», — отзываюсь тут же. Достаю из сумки документы и кладу на стол, как только Азмогулов занимает место напротив. «Как только мы подпишем, я уеду в офис». Азмогулов берет документы и пролистывает, подписывая один за другим листы. Я уже поставила свои подписи по дороге, и теперь дело за малым. «Деньги поступят на ваш счет в оговоренные сроки», — отвечает, не глядя на меня, черкая бумагу. «Я полагаю, вы уже подготовили смету. Могу я с ней ознакомиться?» «Я теряюсь от его вопроса». Смету я подготовила, но еще не все пункты утвердили, поэтому уклончиво отвечаю. «Мне надо пару дней, чтобы подготовить документы. Как только все будет готово, я введу вас в курс дела». Тигран кивает и откладывает документы, опуская золотую ручку на договор, откидывается на спинку стула. «У меня к вам одна просьба, Фаина». Я молча жду продолжения, скрестив руки на груди. «Мы можем перейти на «ты».» Взвешиваю эту мысль несколько секунд, потом соглашаюсь. «Вполне. Думаю, нет ничего страшного в том, что мы опустим формальности». Жму плечами. Потом собираю свой экземпляр документов и убираю в сумку. «Отлично. Ты голодна?» — обращается ко мне. И я ловлю его взгляд и пытаюсь различить в нем намек на пошлость, но в его глазах только простота и искренность. Смотрю на часики на руке и понимаю, что сейчас время обеда. Неплохо было бы перекусить. «В этом ресторане самые вкусные стейки, если ты, конечно, любишь такое», — улыбается, убирая ноутбук в сторону. «Пообедаешь со мной?» Киваю, все еще чувствуя подвох. «Мы только что заключили многомиллиардный контракт, в котором все чисто и прозрачно. Но я не могу отделаться от мысли, что угодила в хитро выдуманные силки». «Ни разу не пробовала здесь стейки». С благодарностью принимаю меню из рук официанта. «Значит, сейчас самое время сделать это», — произносит и открывает свое меню. «И я готова поклясться, что в его взгляде мелькнул огонек лукавства. «Значит, интуиция меня не подводит».